После того, как Тарасов сообщил ему новость, Федор моментально включил компьютер и принялся шарить в интернете. Однако все его ухищрения оказались напрасны. В ответ на запросы брак Зубовой и Гурьевой зубов женится. Главный режиссер театра имени Кавантай и актриса Гурьева и подобное в том же роде, он выдавал всякую журналистскую чушь о спектаклях, ролях и театральных успехах и того, и другого персонажа. И ничего об их личной жизни. Выходит, о браке этих двоих не ходило даже сплетен. Да, здорово они законспирировались. Непонятно только зачем. Что за тайна может быть связана с этим браком? черт одни вопросы чем больше фактов в активе тем больше вопросов жаль что следователь зимин не дает справок это было бы очень кстати в конце концов федору надоело заниматься бесплодными поисками и он переключился на другую задачу стоило попытаться найти ключ к последней полученной записке Почему Светлана Лесникова незадолго до смерти стала ежедневно просматривать криминальную хронику? Текст записки Федор помнил наизусть, хотя на всякий случай хранил фотографию ее оригинала в своем мобильнике. Ему хотелось верить, что загадочный Зора, который строчит свои вопросики на листках бумаги и разбрасывает их по театру, и в самом деле знает что-то путное, а не просто развлекается. Когда Фёдор принялся за дело, было четыре часа дня. А когда очнулся, за окном висела густая чернота, а часы показывали полночь. Выходит, он, лишь изредка прерываясь, просидел перед монитором 8 часов, полный рабочий день. За это время он выпил бутылку кефира и съел два огромных бутерброда с сыром. Вернее, не съел, а проглотил, не обратив на еду никакого внимания. Фёдора интересовало все, что происходило в городе в течение трех недель до убийства Светланы Лесниковой. Он планомерно изучал криминальную хронику, сообщения по городу, касающиеся убийств, краж, нападений, стычек с применением оружия и похищений. Шевельнувшись, Фёдор почувствовал, как затекли мышцы. Он встал и с усилием потянулся. Позвоночник противно хрустнул. Дав себе слово закончить поиски ровно в час ночи, сыщик-любитель снова уселся на прежнее место. «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что», пробормотал он, открывая очередной архив на очередном сайте, которых в его избранном уже хранилось видимо-невидимо. Однако нудный и планомерный поиск был его коньком, и Фёдор ни на секунду не ослаблял внимания. Вот перед ним уже в который раз появились длинные колонки мелких букв. Внезапно, когда он еще не начал вчитываться в текст, в глаза ему бросился адрес — Верхний Орловский переулок, дом 7. Верхний Орловский находился в паре кварталов от театра имени Калантай. Федор начал лихорадочно крутить колёсико мышки. Время происшествия от 10 до полуночи, 21 апреля. Кажется, это день премьеры «Узницы короля». Нет, это следующий день, второй спектакль. Как объяснил Тарасов, самый неудачный. Премьера состоялась 20-го. Фёдор быстро пробежал глазами сообщения и прикусил губу. 21 апреля. Ночью в Верхнем Орловском переулке было обнаружено тело 18-летней студентки Оксаны Полос. Оксана погибла под колесами неизвестного автомобиля, машина не найдена. Он принялся искать дополнительную информацию, но сообщения были скупыми и через два дня вообще исчезли из хроники. Чем закончилось расследование смерти Оксаны Полос оставалось загадкой. Федор схватился за телефон и позвонил приятелю Василию, который мог отыскать в сети любую информацию и частенько помогал ему находить коллекционеров редких книг. Тот жил странной жизнью, днем спал, а ночью работал, так что Фёдор не боялся его разбудить. Конечно, Василий удивился неожиданной просьбе, но в душу лезть не стал и пообещал до утра прояснить картину. Все, что можно, раскопай, напирал Федор. Кто такая эта Оксана? И, кстати, проверь, не имела ли она какого-нибудь отношения к театру имени Калантай. Он находится неподалеку. Вдруг у нее в сумочке нашли билет на спектакль, или ее папа работает там осветителем, хорошо? Ладно, Федь, все узнаю из открытых источников, сказал он с усмешечкой в голосе. И Федор понял, что источники будут задействованы все, не только открытые. Отправил СМСку Тарасову и, выяснив, что тот еще не спит, позвонил. Ему не терпелось поделиться новостью. Чёрт знает, что, воскликнул режиссёр, выслушав его короткий рассказ. Теперь еще какая-то студентка просто невероятно. Не знаю, как ты, а я уже запутался. И в чем ты мог запутаться? У нас все равно слишком мало информации. Федор, в отличие от напарника, чувствовал необыкновенный прилив энергии. Ты постоянно об этом говоришь. Мало информации, мало информации. Я делаю все возможное. А ты возьми и сделай что-нибудь невозможное, посоветовал Федор. В качестве прорыва. Вот, например, проработай самую мутную записку. Попытайся выяснить, почему Забеленская бросила Зубова и переметнулась как тюбинка. Потому что Актюбинка моложе и красивее, сварливо ответил Тарасов. Ну а если серьезно, я полагаю, она каким-то образом узнала о том, что Зубов женат, устроила скандал и ушла как тюбинка. Но почему именно как тюбинка? Может быть, он сделал ей особо удачный комплимент или подарил букетик маргариток, и это ее дико растрогало. У женщин в голове карамель вперемешку с мелкими камушками. Это я тебе как эксперт говорю. Слушай, вообще я не очень хорошо понимаю, что там происходит у Зубова с Марьяной. Она возвращается в Москву, Зубов приглашает ее на роль, начинаются репетиции. И все это время Зубов на глазах у своей жены крутит романы? Что это? Дымовая завеса? Понятия не имею. Да уж, вот если бы убили Зубова, в его смерти можно было бы заподозрить какую-нибудь из его женщин. Но Зубов жив, и жена его жива. «Здесь могут быть подводные камни», — уперся Федор. «Еще это Забеленская». Так кого мы сейчас подозреваем? Марьяну или Забеленскую? — воскликнул Тарасов. «Я оставлю на Марьяну. Еще не факт, что браслет Лернер действительно пропал во время премьеры. Может, Марьяна сама его свистнула и толкнула кому-нибудь...» «Стоп!» — неожиданно воскликнул Федор. «Я только сейчас сообразил, как я сразу не понял. На второй день после премьеры «Узницы короля» две убитые девушки вместе ушли из театра. Первый и единственный раз — Тебе ничего не приходит в голову в связи с происшествием в Орловском переулке. Тарасову потребовалось лишь несколько секунд для того, чтобы сообразить, от чего Федор так раскричался. Думаешь, это они переехали какую-то несчастную студентку? Сомнением в голосе спросил он. И потому тряслись и читали криминальную хронику, пытаясь понять, вышла полиция на их след или нет. Андрей. «Мы, кажется, что-то нащупали». Прижимая телефон к уху, Федор принялся бегать по комнате, нарезая беспорядочные круги, словно игрушечный автомобиль с перекрученным заводом. «Не знаю. Может, ты чего и нащупал, а лично у меня в руках ничего нет. Только не выдавай эту информацию Зимину раньше времени, понял?» предупредил Федор. «Я?» Тарасов так изумился, что некоторое время просто гневно дышал в трубку. «Да за кого ты меня принимаешь?» «А ты думаешь, добрый дядя-следователь, просто так слил тебе информацию о том, что Зубов женат на Марьяне Гурьевой?» «Он случайно проговорился», — неуверенно сказал Тарасов. «Ха! Ты был пьяный и потому плохо соображал. Но сейчас-то включи мозги. Зимин наверняка узнал, что ты шастаешь по театру» задаешь всем вопросы собираешь записки вынюхиваешь высматриваешь он решил что гораздо полезнее использовать тебя нежели пытаться запретить вести самодеятельное расследование дал тебе понюхать чужой носок и пустил по следу дождется когда ты узнаешь что нибудь стоящее а потом прижмет к ногтю вот гад процедил тарасов и что делать ничего просто держи рот на замке Попробуй поговорить с Забеленской и не пропусти момент, когда в театре появится возницам. Я просто жажду поговорить с этим дедом. Все равно я не понимаю, как пропажа старинного браслета из гримерки Марьяны может быть связана с гибелью неизвестной студентки. Тарасов ужасно расстроился из-за того, что Зимин обвёл его вокруг пальца. Это было ясно по его голосу. «Девчонки, что?» Сначала украли браслет, а потом задавили эту Оксану. Тогда, может быть, их убили из мести. Но ведь полиция не узнала, что виноваты они, и вряд ли кто другой узнал. Кто тогда им мыстил? — Ты задаешь вопросы, на которые у меня нет ответов, — проворчал Федор. Нужны еще факты. Например, следует выяснить, обе ли актрисы водили машину. Если обе, то на каких автомобилях ездили и где сейчас эти автомобили? Тарасов, я чувствую, что мы на верном пути, так что соберись и действуй. Вот только высплюсь и сразу начну», — пробурчал тот и отключился. Положив трубку, Фёдор схватил блокнот и принялся записывать все, что на сегодняшний день они с Тарасовым сумели узнать. Пока что он никак не систематизировал свои мысли и просто вываливал на бумагу все подряд. Вдруг мелькнет какой-нибудь фактик, который они упустили из виду. Каждую новую запись он делал с красной строки и в конце концов понял, что лесенка из абзацев получается слишком длинной. Тогда он нарисовал несколько кругов и в центр каждого круга вписал имя. В этих кругах оказались все, кто попал в поле зрения Фёдора и Тарасова в ходе расследования. Конечно, в штате театра множество людей, которых лично Фёдор не видел и о которых даже не слышал, и он отдавал себе отчет, что, возможно, убийца скрывается среди них. И тогда Зимин поймает его первым. Ну и ладно, ведь это не соревнование интеллектов. Пусть поймает... Федору останется лишь доказать, что смерть Виктора на совести того же ублюдка.